Глава 14 Ливия встретила жарой суетой людей, и что удивило больше всего – отовсюду раздававшуюся речью на общем. Летели мы с такгольмской авиалинией, поэтому проводники разговаривали на английском. Но стоило спуститься с трапа, и всё общение перешло на межпланетный язык. Даже надписи на униформе уборщиков были на общем. С обычными номерами в гостиницах Триполи, столицы страны, было напряжено, поэтому отбросил вариант пожить здесь какое-то время. Есть, конечно, свободные люксы, но это явно не мой вариант. Придётся заселиться сразу в своё жильё. Купил я его, ещё находясь в России, после того, как решил перебраться поближе к месту посадки корабля. Рассчитываться, кстати, пришлось в Галлу. Ливия вообще одна из первых стран, полностью перешедших на расчёты космической валютой. И все покупки от холодного кофе в аэропорту до такси к автосалону за городом нужно было оплачивать через ПГИ. Автосалон, куда поехал сразу с самолёта, находился далеко за городом. Целое футбольное поле, уставленное новенькими автомобилями, в основном автобусного типа, среди которых где-то там стояло и моё приобретение – фургон автодома. Его я собирался использовать и для передвижения, и для проживания. Специальная для местного климата модель с солнечными панелями по всей площади кузова увеличенным резервуаром воды и улучшенной теплоизоляцией. Здесь такой транспорт раскупался, как горячие пирожки, поэтому, несмотря на то, что заказывал я машину задолго до приезда, смог получить только компактный двухместный вариант. Чтобы купить комплектацию вместимостью 5-10 человек, нужно записываться в очередь на полгода. Оформив документы, я стал владельцем новенького пятиметрового красавца, в котором располагалось всё необходимое для жизни в том числе и для жизни в пустыне, холодильник, климат-контроль и замкнутая система очистки бытовых жидкостей. За небольшую дополнительную плату на навигатор мне закачали карту маршрутов и стоянок с оазисами, а за большую — ещё и отметки всех нелегальных поселений, состоящих из таких вот передвижных домов. Я пока не решил, где лучше остановиться, но подобная информация точно лишней не будет. Поколесив немного по городу на своём новом приобретении, закупаясь всем необходимым, Я воспользовался одним из загруженных маршрутов и выехал в сторону пустыни. Если меня смогут отследить даже по новому паспорту, то в пустыне я гарантированно затеряюсь среди сотен таких же путешественников. Чем хороши купленные навигационные карты, так это тем, что мне не нужно было участвовать в процессе вождения. Поставив автопилот в режим полной самостоятельности, я, наконец, смог погрузиться в игру. Последние несколько недель я специально не заходил, чтобы не смешивать реальные дела с игровыми. Тем более в колыбели меня ждала рутинная и даже скучная прокачка, восстановление утерянных уровней дубля путём убийства сотен и тысяч мобов. На всё ближайшее время это моё основное занятие. Походу будет прокачиваться достижение одиночка. Жаль, только оно не действует на игроков. Как бы мне не хотелось вообще всё время пропадать в погружении, наблюдая себя здоровым и целым, всё равно нужно было проводить какое-то время в реальности. Я всё-таки надеялся вернуться к обычной жизни, и не хотелось бы к этому моменту превратиться скрюченного немощного дистрофика. Отсутствие конечности – не повод быть инвалидом. Ещё с больницы у меня была расписана программа тренировок, которая я следовал неукоснительно. Но делать я это решил на больших стоянках и только ночью, когда от жары не хочется впасть обратно в кому. Через 12 часов в пути как раз находился посёлок, где останавливались проезжающие, а некоторые жили постоянно. Выглядело это как бесконечная автопарковка, заставленная автобусами. В основном модели были гораздо больше моего автодома. Над некоторыми мигали неоновые вывески гостиниц, ресторанов и даже казино. На подъезде меня встретила местная охрана на БМП песочного цвета. За вполне приличную плату выдали маркер места, где я мог поставить машину. Здесь я планировал провести только одну ночь. На утро, когда жара снова вступит в свои права, я продолжу движение в сторону Африки. Малоутешительный, но всё-таки плюс пустыни. Ровные прямые дороги. Уже через несколько часов после того, как я выехал, Из перевалочного пункта я пересёк границу между Ливией и новообразовавшимся государством корпорацией. Проверив паспорт и документы на автомобиль, как объяснил пограничник, здесь это частый предмет кражи, меня спокойно пропустили на территорию страны. Никаких обысков, собакой или вопросов, есть ли у меня с собой что-либо запрещенное, потому что не запрещено не было ничего. Торговая анархия, где купить и продать можно всё, что угодно, и простые жёсткие законы в качестве противовеса за нарушения которых не садили в тюрьму, а просто депортировали, учитывая, что все расчёты проводятся в гала через ПГИ. Быть нелегалом здесь почти нереально. Мне надо было решить, где остановиться на более-менее постоянное время. Я выбрал автопосёлок Азурхаб. Средней величины, в пяти часах езды от строящегося якоря. Он находился немного в стороне от основных грузовых маршрутов и был популярен у туристов, а не у строителей, то, что надо, чтобы смешаться с потоком туристов. В игре мне продолжали приходить отчёты о нанесении ущерба имуществу нуля. В основном это были небольшие повреждения, за которые награда получалась не больше галлу, но, как оказалось, до поры до времени. Первой пала граница между настоящим и будущим. Один игрок, по понятным причинам, пожелавший остаться неизвестным, нашёл что-то мощное и бахнул этим прямо внутри заставы, из-за чего та перестала существовать. Одновременно с темой на форме в которой герой рассказывал, как свершил свой, без привлечения подвиг, Мне пришёл счёт на 5000 галу Отправившись на место проверить реальность произошедшего, действительно, вместо стали и бетона укреплённой крепости обнаружил идеально ровный кратер километрового диаметра, вокруг которого уже сражались земляне. Прибыльная точка потеряла старого хозяина, и народ активно выяснял, кто станет новым. Всё как всегда. Обнадёживая только то, что укрепиться так же основательно, как это сделал в своё время ноль, теперь вряд ли кому-то удастся. Тем более рецепт успеха покорения крепости был выложен в открытый доступ. Игрок, устроивший взрыв, в каком-то смысле оказался не игроком вовсе. По его словам, будучи в реальности инженером, в колыбели он всё своё время проводил в будущем. «Мы получаем удовольствие от убийства монстров и друг друга, а он – от изучения тех немногих технологий будущего, которые представлены в игре». В результате своих изысканий он наткнулся на бомбу. На то, чтобы открыть её свойства и доступ к активации, в своё время у него ушло полгода игровой прокачки. Статьям привёл краткое описание бомба Снаряд квантовой кавитации. Урон, бесконечность. Зона поражения, 1282 метра. Нейтрализация не существует. пригодится такой лут мало где мог, поэтому игрок закинул его в дальний угол хранилища и благополучно забыл, но вспомнил, увидев моё объявление. Просто пронести снаряд внутрь заставы и взорвать его сразу, как объявление появилось, у него не получилось. Охрана не подпускала его даже близко к крепости с бомбой в инвентаре как определяя наличие опасного груза. Ещё два месяца ему понадобилось на то, чтобы прокачаться и разобрать бомбу. Отправив самого себе детали по отдельности, он собрал устройство, уже находясь в заставе. И подрёв сработавшиеся темы безопасности, взорвал его. Тему, в которой всё это рассказывает, он создал не только похвастаться, но и чтобы привлечь общественное внимание к событию. Работа была выполнена, и оплата за неё оказалась более чем внушительной. 3 миллиардов энергорублей, или 50 миллионов долларов. Даже сложно такую сумму с чем-то сравнивать, разве что с бюджетом небольшого города? На форуме в качестве доказательств приводился снимок логов. Такое изображение можно фальсифицировать, но в игре мне пришли сами логи, которые подделать невозможно. Без тени сожаления перевёл всю сумму на насчёт этому везунчику и попросил его подтвердить факт оплаты и выложить снимок пополнившегося счёта. Если раньше к моему объявлению относились несерьёзно, или о нём просто мало кто знал, То после того, как по всем информационным каналам Земли пронеслась новость, игрок в одночасье стал миллионером, желающих попробовать свои силы явно прибавиться. Хватило бы на всех денег. За три недели проживания в автомобильном посёлке Азурхаб у меня выработался график, и даже появились знакомые. Вставал я в шесть вечера, чтобы застать пару часов жары и светлого времени суток. За это время успевал почистить солнечные панели, съездить за продуктами и за водой 5 литров в день, в котором мне полагалось. В общем-то, основная палата стоянки, и была заводу, который привозили автопоездом два раза в неделю. Кажется, что такого объёма мало для нормальной жизни, но в машине, кроме своего запаса, была система очистки и дистилляции. Так что в этом плане я себя не ограничивал, хватало и на душ, и на бытовые нужды. Готовил уже в темноте и прохладе, иногда даже накидывая на себя коротку. В это трудно поверить, но в пустыне, оказывается, бывает холодно. Тренировался по местным меркам уже глубокой ночью, хотя половина посёлка в это время не спала так же, как и я. Упражнения мои были больше лечебной физкультурой и выглядели необычно, как и сами протезы. Я отказался от красивых, но требовательных к обслуживанию моделей, полностью имитирующих живую руку. Мне было проще с простым функциональным вариантом протезов. Не такими красивыми и делающими меня похожим на Кимборга, но позволяющими их нагружать полноценно. В занятиях сложнее всего было с подтягиваниями. Бессмысленно на протезе висеть или тренировать только одну сторону. Поэтому я изгалялся, цепляя разными способами петли к локтям. За этим странным действием меня однажды вечером и застал гость. «Добрый вечер». Поприветствовал на безупречном общем вышедший из темноты мужчина, смуглый лет 60, в местной явно не дешёвой национальной одежде. «Здравствуйте». Отцепился я от петель и выпрямился. Мужчина, не стесняясь, рассматривал мои протезы и меня самого. «Давно уже у нас живёшь, обычно все проездом. Прячешься от кого-то, преступник?» — посмотрел он. «Разве похож на преступника?» Ситуация меня напрягала тем, что оружие осталось в фургоне, а сколько ещё человек в темноте — неизвестно. «Преступники бывают разные», — задумчиво протянул мужчина. «Пойдём, выпьем кофе». «С удовольствием, оденусь только». Нашёл я повод заскочить в машину и вооружиться. Выйдя с моим провожатым за пределы светового пятна, стало ясно, что никого рядом больше нет, и часть моих опасений были напрасны. Возможно, происходив всё днём, это выглядело не так странно и вызывало бы меньше беспокойства. Шли мы минут 10 и остановились у обычного фургона, рядом с которым потрескивал костёр. Большая редкость. На самом деле, потому что сжечь здесь просто нечего. Над огнём висел кипящий чайник. «Я сейчас, дедушка!» Из фургона выскочила девочка лет 12 и занялась кофе. Говорила она тоже на общем. «Внучка из города приехала», — прокомментировал появление подростка-мужчина. «Присаживайся». У костра стояло два складных стула, на один из которых мне и показали. «Меня зовут гая Абусадена. Я владелец этого посёлка. Будь моим гостем». Проговорил он важно, когда мы оба устроились. «Благодарю, с удовольствием. Меня зовут Том Андерсон». Представился я на всякий случай. Хотя если этот гая Абусаден действительно владелец автогородка, то имя моё он ну, уж точно знает. Вы хорошо говорите на общем. Это немного удивляет. Да, за пару лет многое здесь изменилось. Новые люди, новые вещи, новые враги. Ты воевал?» Кивнул он на мои протезы. «Нет, это несчастный случай». От повторения такого несчастного случая приехал сюда. По-доброму усмехнулся мужчина. «Можно и так сказать». «Я проверил тебя через своих знакомых. За тобой нет никаких преступлений. Ты никем не разыскиваешься и вроде как не совершала преступлений. Так что же ты делаешь здесь один, ни с кем не общайся и всё время проводя фургони?» М «Да я спрятался, называется». «То же, что и все». Посмотрел я в сторону трассы, по которой непрерывно шли машины в сторону строящегося астропорта. «Жду корабля». «И что будет дальше?» «Ради чего стоит жить здесь четыре года?» «Ради надежды», — помахал рукой с протезом. После этого полуночного разговора гая Абусаден стал приходить регулярно. Он приносил с собой маленькую газовую горелку и варил на ней кофе. Говорили мы в основном о виртуальной реальности и колыбели. ПГ у гая Абусаден был, как и у любого находящегося на территории Африки, но он никогда не пользовался модулем виртуальной реальности и не заходил в игру. У меня же в колыбели пришла неожиданная служебка. Внимание! Глобальное сообщение. Приближаются события, выборы. Внимание! Вам доступно события, выборы. Опция перемещения в точку события будет доступна через 10 суток. Принять участие. Сам факт приглашения радовал. Это значит, что участвовать в нём я могу каждый раз. На отсутствие обещанного наследия заставило нажать «нет». Буду в предстоящем событии только в качестве наблюдателя. Через 10 дней на спутнике запустилась трансляция выборов. Зайдя в качестве зрителя, фантом моего персонажа появился перед храмом. Я мог переместиться в любую точку пространства и наблюдать всё в радиусе события. Выглядело это очень круто и даже полезно. Мне сразу пришла идея смотреть во время финальных боёв за нолём. Сейчас проходил первый этап, когда надо было просто добраться до площади. Кроме препятствий, которые устроил ноль, люди создавали их себе сами, потому что участников было очень много. Может, в пять или даже в десять раз больше, чем в прошлый раз. Непонятно, что вызвало такой ажиотаж. Видимо, я что-то упустил за время комы. Пустое место вокруг храма, казавшееся раньше просторным, сейчас было заполнено как Красная площадь 31 декабря. В отличие от прошлых выборов, сейчас игроки держались командами по 10-20 человек. Были даже целые отряды из 50 игроков и больше. Задания тоже отличались. Во втором этапе для прохождения нужно было набрать 10 убийств других участников. Но кроме того, что убитый, естественно, выбывал из гонки за трон, было условие, что он ещё и теряет одну случайную вещь из своего снаряжения. Это уполовинило количество желающих, сподвигнув их завершить своё участие раньше времени. Когда таймер принятия решения истёк, началось мясо. Лучше всего получалось как раз у сплочённых команд. Они, мне кажется, в какой-то момент, набрав нужное количество фрагов, уже просто продолжили убирать потенциальных конкурентов. Когда был устранён последний игрок без нужного количества убийств, Этап завершился. Дальше условия было обычное. В живых должно остаться только десять. Организованные команды, почти никого не потеряв из своего состава, быстро расправились с одиночками и только потом стали сражаться друг с другом. Пожалуй, именно так должно выглядеть настоящее соревнование за модераторство. Не столкновение отдельных людей, а соревнование кланов и гильдий. Слишком уж ценен приз, чтобы отдавать его кому-то другому. В итоге остались две большие группы, устроившие между собой разборку. Кому-то одному войти полным составом было точно не вариант. И вопрос стоял только в том, кого будет больше в финале. Победила почти дружба, осталось шесть человек из одной команды, и четыре из второй. Десятка набрана, и повезти или нет, из них может любому. Забегая вперёд, скажу, что не повезло всем, потому что шансов выстоять против ноля не оказалось ни у кого. Наблюдая, как после жеребьёвки действующий модератор легко избавляется от своих конкурентов, Я раздумывал, как вообще не боевой класс может быть таким сильным. Причём не какой-нибудь кузнец или шахтёр с их бонусами на силу, а обычный портальщик, слабейший в боевом смысле. На Земле многие игроки пытались повторить успех ноля, начиная свой путь в колыбели магами порталов. И ни у кого ничего в итоге не получилось, у портальщиков нет боевых заклинаний или какого-либо преимущества в количестве маны или скорости её регенерации. Как и любой другой класс, они, конечно, могут выучить общедоступные начальные заклинания, но этого недостаточно, чтобы составлять хоть какую-нибудь конкуренцию другим классам. Что же касается своих уникальных заклинаний, то они у магов, порталов громоздки, долго кастуются и требуют больше концентрации. то что демонстрирует ноль, вообще выглядит как чит. Но мне ли об этом рассуждать? На следующий день после провальных для землян выборов Совершенно случайно, один из игроков узнал способ получения нашего наследия. Видимо, администраторы игры тянули до последнего, давая нам шансы на наследие получше. Что ж, не судьба. Получите, распишитесь. Игрок, открывший квест получения, выложил информацию на форуме, в открытый доступ, чем заслужил всеобщее уважение. Я тоже не пожадничал. И перевел ему небольшую сумму Галу в качестве благодарности. Алгоритм действия оказался прост. Будучи первого уровня, нужно переместиться в другой игровой мир. Для нас это Картис. Можно забраться и дальше. В этом мире прийти в библиотеку и попросить у администратора политическое убежище. Я вначале не поверил, что нужна именно такая формулировка, но оказавшись на месте, действительно сработали только эти слова. локализация определённо занимаются люди со своеобразным чувством юмора, что отразилось и на описании наследия. Получен статус «беженец». Анонимность в торговой системе. Включить-выключить. Режим «невидимка» только для первого уровня. Включить-выключить. Вас невозможно отследить, на вас не действуют поисковые навыки других игроков. Режим свой среди чужих, только для первого уровня. Включить-выключить. Когда переходим в другой мир, вы появляетесь в одном из ближайших городов, а не на границе. Вот так. Да здравствует анархия, по крайней мере для меня. Дубль уже прокачался до 400 уровня, чего более чем достаточно для комфортной игры. В картесе как раз есть несколько мест, где я могу протестировать обретённое наследие шахты редких минералов, принадлежащие Налю. Охрану первошахты убил без поглощения души, незачем пугать тех, кто придёт вслед за ними. Меня здесь уже знали, поэтому не стали устраивать цирк с массовыми атаками обычных игроков, оставив это на тяжёлую артиллерию, которая не заставила себя ждать. Прибыл уже знакомый безымянный игрок. «Опять ты!» Мне явно были не рады. уверенные по прошлым нашим встречам, что у него есть шанс, безымянный начал бросаться атаками. Но на этот раз и не собирался поддаваться. Наоборот, и наконец-то нашёл, на ком могу выплеснуть свою злость. Вместе со смертью от моего меча безымянный получил 50% дебаф на характеристики. Убивал я его с включённым поглощением души. Как и всех, кто пытался пробиться в шахту после него. Причём желающих становилось каждым днём всё меньше и меньше. Никто не хотел на месяц выпадать из игры. Две недели понадобилось на то, чтобы шахта перешла в мою собственность. На четыре дня дольше, чем могло бы быть потому что я всё же выходил в реальность. Но и то считаю, что мне повезло. Среди нападающих явно не было никого из местных. Странно только, что не появился со мной и дал увезти у него такой куш. После небольшой передышки и полноценного дня в реальности я взялся за вторую шахту, уже завоёванную, сделал открытой для всех, и установил налог на добычу 30%. Получать его буду не минералом, а в местах кредитах по текущей рыночной стоимости от всего, что будет добыто каждым игроком. Это не очень выгодно, и даже совсем невыгодно, но не нанимать же мне своих надсмотрщиков, которые бы следили за шахтерами и занимались борами. Я вообще не собирался долго владеть подобным имуществом. И потенциальные покупатели вскоре сами на меня вышли. Перебив очередную волну наемников и отправив их на месячный отдых, увидел подходящую группу игроков без оружия и снаряжения. «Мы решили, что в таком виде ты точно не примешь нас за врагов!» — крикнул один из них, демонстрируя пустые руки. «Приветствую вас. Подходите, вам ничего не угрожает». Убрал я оружие в ножны. «Мы надеемся. Очень уж не хочется терять свою силу на 30 дней. Десять игроков семисотого уровня из пяти разных кланов, судя по значкам рядом с никами». «Весь карте столько и говорит о том, что в игре появился второй ноль, и что скоро он заберёт все шахты себе». Начал один из них, подойдя ближе. «Так и будет, уверяю вас, господа. Странно, но сравнение с нолём было даже приятно». Никто из нас так и не смог в одиночку отбить их для своих кланов. Но ты сделал это. Я открыл шахты для всех желающих. Ты в курсе, что теряешь из-за этого тысячи галла? Собранный минерал можно превратить в эликсиры. Эликсиры продать на межмировом аукционе И уже не за кредиты, а за настоящие деньги. Мы, главы пяти сильнейших кланов, предлагаем выкупить у тебя все пять шахт. Назови свою цену. Иначе ты и дальше сможешь только получать налоги с добычи. Это наш мир, и у нас достаточно силы, чтобы не дать тебе нормально их разрабатывать. Ага, ага, где только были эти силы, пока чужак подминал под себя всю добычу минералов в вашем мире. Не надо угроз, которые испортят наши взаимоотношения. Думаю, что вы не единственные сильнейшие кланы Картиса. Я действительно собираюсь продавать шахты, но при одном условии. Замок с лабораторией ноля должен быть уничтожен. «Не захвачен, не блокирован на время, разрушен до состояния песка от перемолотых стен. Это условие буду называть и другим сильнейшим кланом», — улыбнулся я гостям. «Мы услышали тебя и твои условие но ты ничего не сказал о стоимости». «25 эликсиров за одну шахту». Игроки в ответ на мою цену стали удивлённо переглядываться, поэтому пришлось уточнить. «Коплатье я возьму только эликсиры, которых у меня ещё нет». С одной стороны, озвученная мною цена была смехотворной. Такое количество можно сделать за месяц из добытого минерала, а с другой довольно сложно выполнимый, потому что кто его знает, сколько в меня уже вкачано, и какой редкости. В любом случае, это уже не моя проблема. Не верю я, что у самых крупных кланов нет стратегических запасов, в том числе и люксиров, в том числе и редких. На захват второй шахты ушло вдвое больше времени. Видимо, ко мне как к угрозе отнеслись серьёзно, только сейчас, и стали направлять всё новых и новых наёмников. В борьбе с ними у меня было всего лишь одно, но решающее преимущество. Мне было достаточно убить противника один раз, чтобы вывести его из дальнейшей борьбы. Для этого приходилось тратить с таким трудом набраны очки усиления кровавой луны, но оно определенно того стоило. Об этом намекает подскочивший сразу на два уровня навык афериста перевоплощения, подарив мне еще две фальшивые личности. За это время чуть ли не очередь выстроилась из покупателей на захватываемое имущество, и всем им я озвучил одно и то же. Никто пока не предпринимал попыток для выполнения первого условия. Я периодически проверяю. А вот на Земле с уничтожением дело шло гораздо лучше. Нет, за один раз никому больше не удалось ничего разрушить. А помаленьку и постоянно? Очень даже да. Дело приобрело настоящий массовый характер. Что-то вроде планетарной забавы. Даже стали вести рейтинг, кто нанёс больше всего суммарного урона за неделю, за месяц и всего. Уже сейчас каждая застава была разрушена процентов на 10, а цитадель наляв за Занурди – на все 20. Сооружения, естественно, пытались ремонтировать, и наши же игроки даже нанимались для этих работ, рассуждая, что это может превратиться в бесконечный источник заработка. Сегодня построили за деньги, завтра за деньги же разрушили. Идеальная схема. Но не все земляне разделяли подобные взгляды и сами без вознаграждения устраняли таких лицемерных товарищей. К счастью, не только я понимал, что всё связанное с нолём вредит». Заклинание восстановления на стенах кабинета модератора Земли приходилось обновлять раз в сутки. Не то чтобы его хозяин не мог контролировать свои эмоции и непрерывно поддавался вспышкам ярости, поводы для которых появлялись чуть ли не каждый час, просто это было побочным эффектом наследия, которое позволило Налю высоко подняться в игровой иерархии силы. Иногда он думал, что его родная планета просто купила у Колыбели возможность управления игровым интерфейсом с помощью подсознания. Таково было наследие его игрового мира, и со стороны оно могло показаться слишком имбалансным. Обычные разумные для управления в игре должны чётко отдавать все команды, будь то применение приёма или заклинания. Иногда это кодовая фраза запуска, иногда визуальная конструкция, иногда что-то, что назначает сам игрок. И чем разрушительней должен быть эффект, тем сложнее этот ключ-активатор. Нередко на высоких уровнях развития игрокам приходится переходить на вербальную активацию. Это медленнее, чем мысленная команда, зато надёжнее. В разгар схватки трудно сконцентрироваться на сложном ключе и воспроизвести его правильно. Не помогают даже дорогие нейросети, призванные ускорить мышление, а не заменить его. Поэтому битва сильнейших игроков – это всегда немного комичное зрелище с выкрикиванием применяемых техник. По крайней мере, это касается всех, кроме Ноля. Его родная планета богата, и процент играющих в колыбель на ней стремился к нулю. Может, создатели таким наследием пытались привлечь новых игроков. Меньше порог вхождения для старта, меньше интеллектуальных усилий для победы. Просто передал управление боевой частью интерфайса своему подсознанию, который за тебя делает всю сложную работу. На деле же всё оказалось наоборот. Персонаж с наследием подсознания становился непредсказуем сам для себя. И если в столкновении с обычными монстрами это было удобно, ты хаотично извергаешь весь свой арсенал на ничего не способных сделать тебе ботов то вот живые игроки легко справлялись с тем, кто играл на автопилоте. Ноль обнаружил, что парадоксальным образом такая слабая магия порталов достаточно медленно и неповоротливо, чтобы совместить подсознание и сознательный контроль. Ограниченный набор заклинаний позволял развить их до ужасающей силы и исключить неправильные срабатывания. Если надо защищаться, то есть только одно заклинание защиты, если атаковать, одно для атаки. Но побочный эффект всё равно присутствовал. Подсознание реагировала и на обычные эмоции. А реагировать спокойно на новость о потере целого рудника ноль просто не мог. Мало было того, что здесь всё, что он отстроил, глупые дикари принялись разрушать, так эта зараза перекинулась и на картес Определённый игрок-собиратель, участвующий в выборах, и собиратель в картесе это одно лицо. Более того, есть вероятность, что именно он причастен к нашим потерям на свалке. докладывала о потерях безымянный, один из его сильнейших соратников. Только сейчас он не выглядел таким самоуверенным, как раньше. «Как?» С треском в стене появилась ещё одна большая щель. Сделав несколько глубоких вдохов, Нолли продолжил вопрос. «Как это возможно после передачи дел в архив?» Никогда раньше схема с архивом не давала сбоя. Нолли не нужно было самому думать или решать судьбу стоящих у него на пути. Специально не вдаваясь в детали, он защищал себя от претензий системы. Что будет дальше, с неугодными игроками его не волновало. Этим занимались другие разумные, причём получая за это немалые деньги. Обычно в качестве средств устранения выступали шантаж, подкуп или угрозы. То, что служба архива прибегла на Земле к таким радикальным мерам, удивило и самого ноля. Что, возможно, и спасло его от обвинений со стороны колыбели. Это из-за неразвитости и удалённости землян не было возможности устранить их цивилизованными способами. И из-за этого же оказалось невозможным и проконтролировать результат работы, которая, как оказывается, была выполнена плохо, вынуждая ноля принять сложное финансовое решение. Весь текущий доход от шахт направить на защиту и наём охраны, но не больше. Либо этого будет достаточно, либо Картес превратится в чёрную дыру для наших финансов. Само не мог отлучаться с земли, один из минусов быть модератором. Сейчас надо не заработать на активах Картеса, а попытаться их сохранить. Противостоит нам одиночка, и надолго его не хватит. Не должно хватить. Захват третьей шахты превратился в настоящий праздник, который длится до сих пор. Взять её в свою собственность у меня не получается. Зато прокачка шла семимильными шагами. За каких-то пару месяцев максимального уровня наконец-то достигла владение мечом, удвоив весь мой урон. А небесная тишина стала десятого уровня обещаем мне 90% защиты, если я приведу характеристики прежнему значению. И всё благодаря непрекращающемуся потоку уникальных противников и жертв для моего поглощения души, точнее, защитников шахты, которых мне приходится убивать. Иногда это была массовка, пытающаяся задавить количеством, иногда сильные одиночки, которые, как мне кажется, появлялись здесь просто ради интереса, но в основном присылали сложенные группы от 5 до 40 человек». Сильные, конечно, и убивали меня постоянно, впрочем, как и я их. Разница только в том, что мне достаточно убить игрока один раз, чтобы вывести его из строя надолго, а им... Первый уровень персонажа и тот играл на руку, сокращая время моего возрождения до нескольких минут. На меня догадались даже подать жалобу и на форуме Картиса создать тему с обсуждением, что я играю нечестно. Все вопросы развеяли создатели колыбели, ответив, что происходящее в рамках игрового процесса. Местное население Картиса активно вступало на моей стороне, во высмеивая жалующихся. Было у защитников шахты и пара удачных идей, как от меня избавиться. Например, притащить некроманта, который, убив, сделал бы уже мои характеристики вдвое меньше. Пожалуй, если бы не ускорение, эта задумка могла удастся. Только к концу пятого месяца меня оставили в покое, подарив шахту в собственность. И сразу после этого поступило предложение на покупку всех трёх завоёванных объектов. Три местных клана были согласны с моим условием о разрушении лабораторий и хотели заранее договориться об эликсирах и о том, что если лабораторию они уничтожат, чтобы я не продал шахты кому-то другому. Это было справедливо, и мы начали встречаться подбирать эликсиры. Они приносили списки того, что есть в наличии, что они могут купить быстро и того, что могут достать через какое-то время. Сравнивая с уже употреблёнными мною, мы быстро сформировали три набора по 25 штук, оплата за три шахты, Дальше дело было уже за ними, а я принялся за четвертую шахту.